Глава 14. Для совещания руководство операции выделило ангар, обычно используемый для приема кораблей среднего размера. В него затащили несколько десятков стульев, а у дальней от входа стены разместили небольшую трибуну, соорудив для нее небольшой помост из пустых поддонов, наспех задрапированных дешевым ковролином. Вдоль стен, прямо под рекламными голограммами, организаторы поставили несколько столов с дармовым кофе. И часть времени до начала мероприятия я провел там, толкаясь и обмениваясь слухами с другими капитанами. «Господа капитаны!» Около трибуны появился молодой паренек в форме имперского офицера. «Прошу вас занять свои места. Наше собрание сейчас начнется». «Слышь, приятель, кто-то с эмблемой альянса на рукаве потрепанного комбеза поднял над головой кофейник. Тут это! Принес бы еще, а!» Кофе, а ну того, йог в общем. Да и коньячку бы не помешало, проворчал его сосед, обладатель темного пятна от споротого имперского орла. Господа капитаны! Офицерик попытался грозно повысить голос, но от волнения выдал петуха, от отчего присутствующие откровенно заржали. Не, народ, я чего-то не догоняю. Вышедший к трибуне капитан отодвинул плечом растерявшегося парня и, встав за трибуну, обратился к собравшимся. «Народ, чё за ботва тут в натуре? Я сюда не за кофеём припёрся. Вы, уважаемый, уверен тоже? Вот ты нам скажи...» Он облокотился о трибуну и вытянул руку в сторону офицера. «Какого рожна мы тут собрались?» «Господин капитан, так собрание же!» «И ты его вести будешь?» Капитан встал, отошёл в сторону и сделал парню приглашающий жест. «Валяй, а мы поржём!» «Поржём же, а, народ!» Че нам этот хлюпик ща расскажет? Вот сколько я тебя знаю, Вайс, послышался уверенный в своем превосходстве голос откуда-то сзади. Так ты всегда треплом был. Пустым треплом. Че? Че слышал? Бесцеремонно расталкивая толпу на свободное пространство, к трибуне вышел немолодой мужчина в форме полного адмирала федерального флота. А, это ты? Капитан Вайс тут же сдулся. Жив еще? И тебя переживу. «Но это мы посмотрим». Вайс сошел с помоста и уселся в первом ряду, вытянув ноги. «Переживу, переживу, не сомневайся». Адмирал подошел к трибуне. «Я еще на твоей могиле спляшу, Вайс». «Этот спляшет», — послышался у меня над духом чей-то вздох. «Семенов, он тварь живучая». Эта фамилия мне была знакома. Адмирал Семенов был известен в определенных кругах. Свою карьеру он начал с назначения в действующий флот сразу угодив в мясорубку боев с пиратами. Был несколько раз сбит, пару раз помирал, причем в последний раз от тарана флагмана пиратского альянса. Естественно, такой пилот не мог быть незамечен руководством, и его быстро перевели сначала в Камэске, а потом, как раз после того тарана, и вовсе на штабную работу. Вот тут он и развернулся во всей своей красе, спланировав и организовав несколько успешных операций против все тех же пиратов. Результатом его активности стала полная зачистка десятка систем от всякого криминала. Вообще, полностью, абсолютно. И это, как вы понимаете, сильно не понравилось определенным кругам среди власть имущих в тех системах. От него нельзя было откупиться. Его парни не закрывали глаза даже на мелкие нарушения, предпочитая карать виновных вне зависимости от их социальных статусов и рангов. Майора Семенова снова наградили, поощрили и задвинули еще выше. сдуру присвоив ему подполковника и направив в отдел внутренней безопасности. Оттуда он ушел уже полковником с целым ворохом благодарностей в руках и стеной ненависть за спиной. От отчаяния его кинули на адмиральскую должность руководителя службы набора летных кадров, надеясь, что уж тут-то он точно растеряет весь свой пыл, либо будучи погребенным под тоннами бумаг, либо запутавшись в крючкотворных лабиринтах законов. Однако Семенов и тут ухитрился выкрутиться. Его противники не учли только одного, а именно его популярности среди тех, до кого он еще не успел докопаться. И к этому моменту он имел как и массу недругов, так и огромное количество почитателей. Причем в обоих лагерях находились лица, скажем так, весьма облеченные властью. Вот вторые и помогли ему протащить глобальную реформу законов. причем касались они прежде всего ветеранских выплат, покинувшим флот. В результате его реформ казна смогла сэкономить приличный кусок бюджета, который, впрочем, был тут же освоен другими департаментами, а ветераны получили солидную прибавку к своим выплатам, наглядно демонстрируя всем желающим, что служба на флоте не только почетна, но и прибыльно. Это, естественно, не осталось незамеченным в обществе, и к вербовочным пунктам протянулись ручейки молодых парней, стремящихся побыстрее начать топтать палубы кораблей. Империя также, хоть и в гораздо более слабой мере, переняла его опыт, изрядно омолодив свои ряды. До чего далеко ходить, наш клен являл собой такой пример, выбрав военную службу вместо спокойной карьеры инженера. Семенова снова наградили, сделали полным адмиралом и запихнули в жуткую дыру. Департамент защиты человечества. По сути, этот департамент был последним рудиментом давно отгремевшего нашествия гаргов. В теории он должен был изучать наследие той войны и как-то готовиться к гипотетической новой. Но по факту там не было ничего. Ни флотов, ни полномочий, ни финансов. Назначение туда расценивалось как почетная ссылка. Или, если вам так приятнее, синекура. Деньги платили хорошие, а сам департамент располагался на курортной планете. В связи с чем ротация там была, скажем честно, высокая. Да сами посудите, с одной стороны толпа совершенных гури в бикини, а с другой суровые ветераны, годами видевшими женское тело только на экране или в журналах определенного содержания. И его сторонники, и противники, обе стороны праздновали победу, причем и те, и другие видели его будущее одинаково, в увольнении со службы и коротании дней в теплом семейном кругу. Чтобы сохранить объективность, я должен отметить, этому оба эти лагеря радовались абсолютно искренне. Да и сам адмирал уже начал отмекать душой, постепенно теряя свой знаменитый пыл, благо окружение этому способствовало. Подобный поворот событий не мог не остаться незамеченным. На флоте уже начали заключать пари, за какой срок неведомая красотка сумеет торпедировать сердце старого вояки. Но совсем не кстати обнаруженные обломки кораблей чужих обломали всю малину. Всеми забытый департамент пробудился, и нещадно погоняемый своим встрепенувшимся адмиралом начал действовать, генеряя, рассылая во все концы рекомендации, директивы и инструкции, отмахнуться от которых было нельзя, согласно древним, но, увы, и еще раз, увы, неотмененным законом, соглашением и регламентом, Этот департамент имел массу полномочий, подчиняясь только прямым приказам Совета Человечества. А сейчас, как вы понимаете, собрать такой совет было просто невозможно. Ну не сядет же Дюваль за один стол с Петриусом. А он, в свою очередь, в жизни не примет приказ от того же Ли. Так что требования Семенова теряли, тянули, забалтывали, но в конце концов выполняли. И тут очень вовремя для всех появился флот чужих. Все члены совета единогласно, хоть и со скрипом, но проголосовали за направление его на передовую, после чего облегченно вздохнули, избавившись от надоедливого персонажа. Впрочем, корабли или другие ресурсы давать ему не торопились, предпочитая отделываться обещаниями и отговорками. «Итак, я рад вас приветствовать на нашем брифинге, господа капитаны», — обратился он к нам с трибуны. Если кто еще меня не знает, представлюсь, адмирал флота Федерации Семенов. Волею Совета Человечества я оказался в данном секторе, и воссозданное Объединенное Командование Флотов приказало мне подготовить и провести первую централизованную операцию по сдерживанию чужих. Он сделал паузу, и его помощник тут же протянул адмиралу бутылочку с водой. Я же, воспользовавшись моментом, вынул из кармана и нацепил на ухо гарнитуру. Да, вход на это мероприятие был ограничен. Лично допускались только капитаны крупных кораблей – до эсминцев и леди. Для всех остальных была организована прямая трансляция этого мероприятия. Что делать? Дискриминация по размеру, как она есть. Но я отвлекся. Коротко пискнул сигнал, подтверждая, что канал связи с рубкой моего корабля установлен, и тут же в моем ухе раздался недовольный голос Жанны. «Раньше не мог». «Извини», – прошептал я, – «как-то из головы вылетело». «Командир», – послышался голос Клена. «А ты ничего так, ну, на фоне остальных смотришься». «Угу, орел наш кап», – подтвердил Грейн, но на него тут же шикнула Жанна, и он замолк. «Спасибо, Пайтер», – Семенов отпил воды и продолжил. «Да, и выключи эту рекламу, достало мельтешение». Дождавшись, когда яркие голограммы погасли, он продолжил. Как вы все знаете, их корабли появились в пузыре несколько дней назад. Проведя анализ действий чужаков, моему департаменту, а также представителям штабов флотов Федерации Империи, которые, в отличие от Альянса... Тут он многозначительно посмотрел на кого-то из присутствующих в зале. Удалось выяснить, что все атакованные имя системы располагались вокруг этой системы, где мы с вами сейчас находимся. Здесь расположен центр вражеских сил. Отсюда их малые корабли стартуют для своих подлых набегов на наши миры». Адмирал замолк, переводя дух и давая всем присутствующим время на осознание сказанного. «Я не буду голословным». Он поднял с трибуны пульт управления проектором. «Смотрите, то, что и вы сейчас увидите, это доказательство моих слов о том, что именно здесь, в этой системе, присутствует большой корабль чужих». Внимание на экран, капитаны! Он нажал кнопку на пульте, и рекламные голограммы снова ожили, но теперь они транслировали ролик, подготовленный, судя по появившейся эмблеме, в Департаменте защиты человечества. На экране появилась проекция галактики и рядом с ней человеческая фигура, в которой я, к своему удивлению, узнал молодого офицера, скромно стоявшего за спиной Семенова. Послышавшиеся смешки показали, что опознание прошло успешно у всех присутствующих. «Уважаемые господа!» Офицер сделал шаг вперед и теперь заполнял собой половину экрана. «Как вы все знаете, некоторое время назад нами была обнаружена активность неизвестной для нас расы. Активность чужих была отмечена вот в этом секторе». Он протянул руку в сторону видимой части галактики, и картинка начала увеличиваться, пока на экране не осталась только схема нашей системы. После проведенного силами нашего департамента сбора информации Мы смогли локализовать область пространства над плоскостью эклиптики, откуда исходили неопознанные сигналы, и направили в этот район несколько зондов. Экран сморгнул и теперь показывал привычную глазу любого пилота панораму звездного неба. По центру экрана появилась небольшая звездочка. Обратите внимание на этот объект. Снова появившийся на экране офицер навел на эту звездочку невесть, откуда взявшуюся указку. Точка росла, постепенно превращаясь в большой корабль чужих. Как вы можете наблюдать перед вами крупный корабль чужих? Обратите внимание на формуляр цели. Рядом с увеличивавшейся в размерах точкой, да уже даже и не точкой, баранкой, появилась стандартная таблица с перечнем основных характеристик. Бублик диаметром 6000 метров, если верить данным его формуляра, медленно вращался в двух плоскостях. К сожалению, большая часть данных по этому кораблю отсутствовала, и графы таблицы, где должна была быть информация о его броне, оружии, двигателях и прочей важной для нас информации, были пусты. Проекция приблизилась, и стали видны разбросанные по бурой, какой-то неравномерно коричневатой поверхности, изломанные длинные конструкции. Не то антенны, не то некие непонятные оружейные конструкции. Они производили двойственное впечатление. часть из них поражала своей утонченностью. Математически совершенное плетение их тонких линий завораживало и невольно притягивало взгляд, заставляя вглядываться в них в попытке уловить закономерность повторяющихся изгибов, в то время как торчащие рядом, короткие и какие-то мятые, с разлохмаченными концами пеньки, всем своим видом вызывали желание немедленно отвести взгляд, брезгливо поджав губы. В пустом центре тороида что-то замерцало, По пустоте пробежала рябь, и резко, одним рывком, все пространство заполнилось неярким желтым свечением. Солнечная мембрана сохраняла свою целостность около пяти секунд, а потом на ее поверхности появились черные точки. Поначалу они были крохотными, с булавочные уколы, но спустя еще пять секунд они синхронно вздрогнули и начали расти, заливая чернотой желтый диск. Рост продолжался все те же пять секунд, И после их истечения диск больше напоминал собой связанную из солнечных нитей сеть, наброшенную на черноту космоса. Так они выводят свои силы. Голос адмирала заставил всех нас вздрогнуть от неожиданности. Смотрите, господа, вывод их сил. В ячейках солнечной сети, точно по центру ячеек, появились новые яркие точки. Поначалу они светились белым светом, но едва наши сердца сделали пару ударов, как белые точки начали расти, попутно меняя цвет. Сначала они налились красным. Он перетек в оранжевый, затем в желтый, зеленый. Это же спектр! Они проходят по спектру! Послышался в гарнитуре вскрик Жанны. Я согласился с ней. Свечение меняло свои цвета в точном соответствии с той частью спектра электромагнитной волны, которая была видна нашему глазу. Меж тем, свечение, став фиолетовым, почти полностью заполнило всю черноту ячеек. оставив тонкий черный кант по периметру. Со стороны это выглядело красиво. Дырка бублика была расчерчена яркими золотыми линиями, которые, в свою очередь, были окаймлены резким черным бордюром, как бы сдерживающим, пульсирующие, переливающееся полотнища сине-фиолетового света. Полотнища то надувались, как если бы были парусами, ловящими порывы космического ветра, то спадали, безжизненными складками повисая в своих ячеях. «Как красиво!» – раздался в наушнике задумчивый голос Жанны. «Я не верю, что создатели такой красоты могли прибыть к нам со злом». Она хотела что-то еще сказать, но не успела. Паруса все сразу, одновременно, затрепетали. По ним пробежала дрожь. Они раздулись, выгнулись в сторону наблюдателя и разом лопнули, посылая в нашу сторону рой треугольных, меняющих свои цвета осколков. Это сияющее облако на миг закрыло от нас все пространство, а когда они исчезли, медленно тускнея и пропадая в черноте пространства, мы увидели вылетающие из ячей яркие точки малых кораблей чужих. Рассмотреть их нам не удалось. Картинка пошла сбоить, задергалась, и изображение пропало. «Наш зонд был сбит», — завершил демонстрацию адмирал. «Мы, конечно, послали туда еще несколько, но, увы». Все посланные не смогли приблизиться. Они выходили из-под нашего контроля, стоило подойти на 20 километров к объекту. Адмирал сделал паузу и отпил воды. Исходя из всего увиденного, мы считаем, что противник готовит плацдарм для развертывания своих основных сил в данной системе. На экранах появилось изображение тактического планшета. «Перейдем к планированию операции, господа. Пайтер, подай мне пульт, пожалуйста». Получив его, он благодарно кивнул офицеру и продолжил. «Значит так, уважаемые, мною был разработан следующий план, который позволит нам остановить это вторжение». По центру сетки красным светом вспыхнуло небольшое колечко. «Капитал чужих». Семенов повел рукой с пультом, и синяя точка маркер несколько раз обежала вокруг изображения. «Все наши имеющиеся силы будут разделены на три группы. Вы сейчас получите сообщение на свои комы». «Там будет одна цифра, номер вашей группы». Рассылка пошла. Он повернулся к Пайтеру, и тот утвердительно кивнул. Одновременно с этим мой ком несколько раз вздрогнул, сигнализируя о пришедшем сообщении. Открыв его, я обнаружил именно то, о чем говорил адмирал. Цифру три. Первая — наша легкая кавалерия. Кречеты, камбалы, авроры. Застрельщики. Идут первой волной. В нижней левой части экрана На самой его нижней границе вспыхнуло множество зеленых точек. Вторая группа. Количество точек как минимум удвоилось, и присутствующие недовольно загудели. Действительно, иметь две крупные группы кораблей в одном месте выглядело глупо. Судя по плотности их расположения, корабли должны были находиться практически вплотную друг к другу. А то, что это чревато неизбежными столкновениями, было ясно даже самому зеленому новичку. «Спокойно, капитаны!» Адмирал поднял руку, и недовольный гул начал стихать. «Не считайте меня идиотом. Я, как мне кажется, такого не заслужил». «Или заслужил?» Он усмехнулся и обвел присутствующих хитрым взглядом. «Имейте терпение, уважаемые Дождавшись восстановления тишины, он продолжил. «Так вот, вторая группа будет состоять из искателей, штурмовиков, хантеров и кайманов. Далее. На экране, точно по центру нижнего края, Появилось еще одно скопление точек. «Наши тяжеловесы. Третья группа. Эсминцы и леди. И последняя — наш...» «А досиноферы? Семенов, я не понял!» Послышался выкрик откуда-то сзади. «У меня он, например, и что? Мне обратно лететь?» «Ты все такой же горячий, Кеннет!» Семенов укоризненно покачал головой. «Вроде в возрасте уже. Пора бы уже и степеница а? Тропыга!» Он покачал головой. «Извините, господа. Продолжу. Последнее — наша тяжелая кавалерия, четвертая группа, стайры и, конечно, доссен офферы Ваше основное достоинство — скорость». В правом нижнем углу проявилось еще одно зеленоватое облачко. «Это наша начальная диспозиция, капитаны. Мы смогли разместить маяк в 25 километрах от их корабля». Адмирал нажал на пульте кнопку, и плоская схема развернулась, превращаясь в трехмерную модель. До этого слитые в одно целое отметки первых двух групп разделились, показывая, что корабли находятся друг над другом, двумя слоями, разделенные примерно одним километром. Еще одно движение его руки, и камера сместилась влево. Теперь мы смотрели на схему сбоку-сверху. Перейдем к непосредственно самой операции. Первая группа. От зеленого облачка по направлению к также приобретшему объем бублику протянулась белая пунктирная линия. Не дойдя до капитала чужих, она резко повернула вверх и развернулась в обратном направлении. Как я и говорил, наши легкие корабли — застрельщики боя. Их задача — спровоцировать малые корабли противника выдвинуться для защиты большого и отойти назад, затягивая их подальше от него. В пространстве вокруг бублика появился рой красных точек. И от них по направлению к белому пунктиру протянулся красный. Вторая группа движется точно за первой. Обращаю наше внимание, капитаны второй группы, вы выжидаете до моей команды. Недолго, секунд двадцать. После чего начинаете движение точно по тому же курсу, что и первая группа. От нижнего слоя зеленых огоньков протянулся серый пунктир. Он двинулся наискось наверх, до пересечения с белым, и побежал вслед за ним, практически сливаясь. отчего нарисованное имя обоими траектория превратилась в сплошную линию из чередующихся серых и белых участков. Это чередование продолжалось ровно до того места, где белое начинало уходить вверх. С этой точки серый пунктир продолжил свой бег в полном одиночестве навстречу красному пути чужих. В точке их пересечения вспухла красная сфера. «Место первого огневого контакта», — пояснил Семенов. Первая заманивает чужих под удар второй. Все просто, сами видите. После начала боя первое делает разворот и присоединяется ко второй, оказывая огневую поддержку. Белая линия послушно совершила еще один поворот, теперь вниз, и пробежав немного вперед, также уперлась в красную сферу. Согласно нашим данным, сенсорная система чужаков слабы, и они не смогут увидеть за первой вторую группу. Таким образом, в этом месте мы получим ощутимое качественное и огневое превосходство, что позволит нам, как минимум, надежно связать их малые корабли боем и обеспечить выполнение задач третьей и четвертой группам. Он снова отпил воды. Третье. Эсминцы и леди. Ваша партия в этом шоу основная. Теперь от нашего скопления протянулась пунктирная линия желтого цвета. Она шла прямо, без каких-либо маневров и изгибов, упираясь в красный бублик чужого. «Идете одним массивом. При подходе к их кораблю разделяетесь». Пунктир тут же раздвоился. Одна его часть уперлась прямо в дырку бублика, в то время как другая обошла корабль сбоку и замерла в его тыльной части. «Эсминцы, вы у нас самые злые, и злейте свою злость со всех стволов на него». Картинка, изображавшая чужой капи придвинулась, заполнив собой почти весь экран, и рядом с ней появились крохотные модельки кораблей. Пока первые будут дырявить его корпус, модельки эсминцев украсились огоньками выстрелов, а на поверхности чужака расцвели искорки взрывов, леди, зайдя ему в тыл, высадят десант на поверхность. Картинка повернулась, и теперь мы увидели модельки легких крейсеров, зависших над корпусом корабля. От них к поверхности потянулись совсем уж крохотные точечки, обозначавшие высадку десантников на корпус. Нашим дамам, пользуясь тем, что эсминцы завяжут огневой контакт с защитными системами этого корабля, следует приблизиться к его корпусу метров на полста семьдесят. Десант высадится самостоятельно при помощи реактивных ранцев. Ранцы получены. Он повернулся к своему помощнику, и тот утвердительно кивнул. «Груз принят два часа назад, выдача уже идет». «Хорошо». Семенов снова повернулся к нам. «Задача десанта?» «Хм, задача простейшая», — он усмехнулся. «Крушите все, ломайте, взрывайте, рвите, жгите. Короче, занимайтесь своим любимым делом, не ограничивая себя ни в чем». Немного помолчав, адмирал продолжил. «Я не тешу себя мыслью, что мы сможем уничтожить этого монстра. Наша задача — повредить его настолько, чтобы он выбыл из игры». Он замолк, давая нам время, чтобы мы осознали поставленную задачу. И последнее. Четвертая группа. Ваша задача – мобильный резерв. Скорость. Вот что мне потребуется. Если что-то пойдет не по плану... Он снова нажал кнопку пульта, и Бублик отдалился, одновременно обзаводясь еще одной кучкой красных точек. То вы оперативно выдвигаетесь на их перехват. От скопления кораблей четвертой группы в сторону новых целей протянулся синий пунктир. Сейчас мы просмотрим в динамике планируемую операцию. Время ускорено. Камера вернулась на свое первоначальное место, и картинка, повинуясь новой команде адмирала, тут же ожила. Поползло вперед скопление первой группы. За ним с опозданием в несколько секунд двинулась и вторая, пристраиваясь первый в хвост Сдвинулись и медленно полетели к бублику корабли третьей, моей группы. Когда первая прошла половину дистанции, от чужака отделился рой красных мошек, которые быстро понеслись на перехват первой, но она, не принимая боя, ушла свечой вверх, позволяя второй ударить во фланг только начавшую входить в поворот массу кораблей-чужаков. Первая же, завершив свой маневр, оказавшаяся фактически чуть растянутой по горизонту мертвой петлей, ворвались в драку, усиливая натиск кайманов, хантеров и штурмовиков. К этому моменту отметки третьей группы оказались примерно в 2,5-2 километрах от большого и тоже начали разделяться. Часть кораблей, согласно вспыхнувшему рядом пояснению эсминцев, устремились прямо к цели, в то время как леди обогнули ее и скрылись из нашего поля зрения. Спустя несколько секунд бублик начал медленно бледнеть. Его насыщенный красный цвет поблек, кое-где на его поверхности стали проступать желтые пятна. Случайно прогнозируемые повреждения – результат работы высадившегося десанта. В следующий миг рядом с желто-красной моделью вспыхнуло новое красное облачко. Дополнительные силы чужих двинулись на защиту своего капшипа и тут же пришли в движение, до этого момента пребывавшие в неподвижности корабли 4 отряда. За несколько секунд они приблизились к новой опасности и сковали ее боем, образовав новую красную сферу. Все это время бублик продолжал наливаться желтизной, переходя из светлого, лимонного оттенка в коричневый спектр. Когда вся его поверхность приняла неприятный, грязно-бурый цвет, картинка замерла, обозначая окончание смоделированного в департаменте прогноза. И самое последнее. Мы разместили в точках выхода групп буи. Навигационные буи. Сейчас они молчат. Я активирую их непосредственно перед нашим общим прыжком. Для вашего капитана удобства они пронумерованы. Первая группа идет на буй номер один, вторая на номер два и так далее. Как видите, мы постарались предусмотреть все. Ну а как дело пойдет, будет уже зависеть от вашего, дорогие мои, мастерства и удачи. Наверное, с минуту мы сидели неподвижно и молча, переваривая увиденное. Что касается меня, то я пребывал в состоянии какого-то ступора. То, что предлагал провернуть Семёнов, тянуло на полномасштабную войсковую операцию, а побывать в таких крупных разборках у меня пока шанса не было. Да, драться приходилось часто, что поделать, этот мир несовершенен, но то были бои один на один, максимум против трёх-четырёх противников. Но вот так, в таких масштабах? Нет, такого у меня пока не было, и чего уж врать, особого желания участвовать в такой мясорубке тоже». Из состояния ступора меня вывел голос Клёна. «Ух ты, капитан, это же эпическое сражение! Вот повезло! Наши имена сохранятся в веках! Мы, как герои прошлого, выйдем против...» Договорить ему не удалось. Адмирал откашлялся, привлекая наше внимание, и Клён умолк. «Вы все видели. Мы не знаем, кто это и зачем они пришли. Но они враждебны, а этого достаточно. Вопросы? Не стесняйтесь, я готов ответить на все ваши вопросы». В течение минуты капитаны сохраняли молчание, а потом зал взорвался множественными выкриками. «А где флот, адмирал? Авианосцы, тяжелые крейсеры?» «Да, верно, где они?» — поддержали задавшего вопрос сразу несколько человек. «Где флоты Империи и Федерации?» «Где они? Им как раз по размеру с этими бодаться». «Чего вы нас шлете? Мы налоги платим, пусть военные бьются». «Верно, это их работа». «Спокойно». Семенов вышел из-за трибуны и поднял руки, призывая к тишине. «Спокойно, капитаны. Сами что, не знаете, что творится? И федерации, и империи едва-едва друг другу в горло не вцепились. Они прибудут сюда, но чуть позже. Все боятся всего. Провокаций там и подобного. Вы не первый год в космосе, сами должны понимать. Еще вопросы по существу есть? Разрешите?» Со своего места поднялся немолодой мужчина. «Капитан ярц леди...» Он коротким кивком головы обозначил поклон и продолжил. «Адмирал, мы капитаны легких крейсеров, то есть, как вы сказали, несем десант. Мы парней выпустим. Зависним, броня, щиты у нас что надо, продержимся без маневра. Но что потом? В смысле, забирать-то их как? Спасибо». Он снова кивнул и сел на свое место. «Хороший вопрос, капитан ярц Адмирал тоже коротко кивнул. Как я уже докладывал, этот чужой слишком для нас велик. Мы не думаем, что сможем разрушить его. Мощи не хватит, говоря проще. Дырок наделаем, да, уничтожим, вряд ли. Поэтому мы попытаемся его захватить. «Тихо!» – он постучал рукой по трибуне. «На леди будут погружены усиленные отряды десанта, примерно по сотне бойцов на каждую. Вы, пока эсминцы будут принимать на себя огонь из его ПВО, сблизитесь с чужим». и пехота самостоятельно десантируется на его поверхность. «Я знаю, что повторяюсь!» Он досадливо отмахнулся от торопивших его выкриков с мест. «Некоторые с первого раза не понимают, поэтому и повторяю. Это не о тебе, Ярс. ты это как раз...» «Ладно, извините, отвлекся. Продолжаю». Адмирал откашлялся. «Мы надеемся, что огонь легких крейсеров сможет достаточно глубоко разрушить его обшивку». создав достаточные для проникновения десанта внутрь дыры. Если нет, у десанта будут с собой мины, пробьют проходы. Им вскрывать корпуса не впервой. Он сделал паузу и допил остатки воды. Нанести ему изнутри критические повреждения – вот главная задача всей операции. Мы все понимаем, что для десанта это билет в один конец. Отвечаю на твой вопрос, Ярс. Семенов замолчал и постучал по трибуне, призывая к тишине. В ответ на его последние слова по залу прокатилась и начала нарастать волна недовольного ропота. «Забрать их с чужого не получится, все высадившиеся там и останутся!» Он снова постучал по трибуне. «Но идут добровольцы, и кроме того, наши медицинские центры воскрешения усилены. Все, — он поднял руку, — абсолютно все погибшие будут воскрешены, это я гарантирую. Еще вопросы? Ярс? Все ясно, нет вопросов». ответил, не вставая капитан. «Но как-то не по-нашему это, адмирал. Мы своих не бросаем, особенно в таких раскладах». В ответ Семенов только пожал плечами. «Мол, а что делать?» «И все же, где военные?» Тот же голос, что и до этого задал вопрос про флоты Империи и Федералов, послышался снова. «Почему мы должны дохнуть вместо них? Кто нам за это заплатит? Страховки, они, знаете ли, денег стоит И его поддержало сразу несколько голосов. «Аванс будет? Топливо, патроны? Это? За это кто платить будет? Да, за бесплатно подыхать! Оплата какая? Сколько нам за этот бой заплатят?» «Спокойно, капитаны!» Адмиралу Семенову снова пришлось поднять руки, прося тишины. «Насчет того, кто заплатит, отвечаю, никто! Но!» Он повернулся и постучал пустой бутылкой по трибуне, пресекая начавшийся ропот, и продолжил гораздо более громким голосом перекрывая шум зала. Но, если собьют, страховка и ремонт бесплатно, это раз. Боекомплект, берите на станции сколько надо, опять бесплатно, это два. И третье. Он потряс в воздухе над головой тремя пальцами. У всех вас хреновая штрафная история. Да, знаю, в розыске из присутствующих тут никого нет, знаю. Так вот, три. Вся ваша криминальная история будет очищена. И ваша личная, и вашего экипажа, всех участников данной операции. «Ну, как вам это?» Он замолчал, продолжая держать над головой кулак с выставленными тремя пальцами. Шум начал стихать. Предложение не было щедрым, нет. Оно было деловым, паритетным. Даже за мной, несмотря на то, что я старался без лишней надобности не нарушать закон, тянулся неприятный шлиф из погашенных штрафов. Не то чтобы это было плохо, скорее неприятно. Мы все были вольными пилотами и гордо носили это звание, с презрением косясь на тех, чью форму украшали эмблемы крупных корпораций. Этим везунчикам доставались самые жирные контракты, корпорации обеспечивали их защиту, ремонтировали и модернизировали их корабли. Короче, корпы делали им все то, чего мы добивались сами, своими руками. Попасть в корпорацию было несложно. Толковые пилоты, тем более со своим кораблем, всегда в дефиците. Я сам успел поработать на тот же «Сириус», но это все были временные подработки. Для постоянного контракта, а подобные заключались сразу на несколько лет, требовалась безупречная во всех отношениях репутация. Не знаю, как у других, а у меня она, репутация, то есть, сохраняла свою кристальную чистоту ровно до того момента, как я в первый раз попробовал вылететь со станции на свежеполученной камбале. Та попытка кончилась моим воскрешением, И, конечно же, отметкой в личном файле, навсегда закрывая мне путь в светлое корпоративное будущее. Так что, повторюсь, очистка истории болезни была и полезным и приятным бонусом, за который стоило напрячься. Убедившись, что несогласных нет, адмирал продолжил. Итак, кому нужно пополнить боекомплект, вас ждут склады станции. Леди вам установят десантные отсеки. Заметьте, бесплатно. Как смонтируют, принимайте десантуру. Сбор через сутки. Вы все получите сообщение о начале движения. Мы повесим на вбуй, ориентируйтесь на него. Название, точка сбора. Всем будут высланы инструкции. Очень прошу прочитать их. Перед вылетом. Перед, а не как обычно. И вот еще. Он поднял руку, призывая к вниманию. Командование назвало эту операцию «Утро зубной феи». Пошли, парни, выбьем им зубы. Мы сидели вокруг стола в нашей кают-компании за ставшим уже традиционным вечерним чаем. Такой новой традиции мы были обязаны Жанне, которая последние несколько недель взяла за правило подавать к столу свежую выпечку. И устоять источаемым из кают-компании ароматом не было никакой возможности. Примерно с половины девятого вечера по бортовому экипаж начинал как бы случайно прогуливаться по главному коридору. непроизвольно принюхиваясь к доносившимся сквозь вентиляцию запахом. Вызванные мной механики только разводили руками, уверяя меня в абсолютной герметизации отсеков вообще и кают компании в частности. Но стоило только бортовым часам показать полдевятого, как коридор наполнялся ароматами ванили, корицы и прочими, пусть незнакомыми, но чертовски вкусными ароматами, несмотря на запертую изнутри дверь. Вот и сегодня посреди накрытого белой скатертью стола в окружении почетного эскорта из пиал с джемами, вареньями и прочими натуральными сластями Жанна была твердым сторонником только натурального питания Сколько бы денег это ни стоило, добавлю моих денег Так вот, посреди стола красовалось большое блюдо с горкой горячих ватрушек Сегодня наш состав был расширен Птах, как временный член экипажа, также был приглашен к данному мероприятию «Это что, мед?» Едва усевшись на свое место, он произвел моментальную рекогносцировку местности, и его глаза заблестели. «Да, мед», — подтвердила Жанна. «Любишь?» «Обожаю», — он посмотрел на нас взором вечно голодного спаниеля. «А можно мне медку?» «Господи, до да чего ты спрашиваешь? Конечно!» Она пододвинула к нему пиалу, которую капитан принял двумя руками и поставил вплотную к своей чашке. «Ну, раз теперь все получили желаемое...» Я завладел ватрушкой и, принюхавшись, от нее исходил тонкий аромат малины, продолжил. «Совещание обсуждать не будем. Все все слышали, данные получены». Я встряхнул запястьем с комом. «Лучше вы мне расскажите, что сделано, что нет. Лен?» «Запасные части для сборки беспилотников получены», он пожал плечами. «Готов к бою, командир?» «Хорошо». Я откусил от ватрушки и с трудом удержался, чтобы не зажмуриться от удовольствия. Все же свежая только из духовки выпечка — это сила. Грей, что с людьми птаха? Все нормально, командир. Десантный отсек получен, установлен, подключен и проверен. Личный состав размещен в пассажирских модулях класса «Стандарт». Накормлены? Напоены? Так точно, отдыхают. И спать уложены. Завершил я классическую присказку и повернулся к птаху. «Капитан Птах. Слушаю». Он с сожалением отложил в сторону ложечку, который только что собирался снова залезть в мед. «Ракетные ранцы получены? Всем хватило? Замечания есть?» «Все в порядке, милорд. Ракетными ранцами укомплектованы все бойцы. Провели полное тестирование всех полученных, замечаний нет». «Что ж, и тут все в порядке. Мне даже как-то непривычно». Я усмехнулся и уже был готов повернуться к Жанне, как птах приподнял руку, привлекая мое внимание. «Да, капитан?» «Милорд, вы не хотели обсуждать совещание, но у меня есть один. Всего один!» Он поднял вверх указательный палец. «Комментарий. Давайте, говорите. Вам не надо подходить к чужаку на полста метров. Поясните? Ранцы в норме, мои парни опыт имеют». Краем глаза я увидел, как часто-часто закивал Грей, подтверждая его слова. «Я в этом даже не сомневаюсь. Высадите нас в пределах тысячи. Но, адмирал...» «Я ни разу не сомневаюсь в его мудрости, но, милорд, мы вполне спокойно доберемся до поверхности чужого». Он машинально потянулся к ложечке, но на середине движения одернул себя и пробрабанил пальцами по столу. «Птах, послушай. Да, вы, парни, опытные, вопросов нет, но вот прикинь, «Что ты знаешь про тот корабль?» «Ничего», — пожал он плечами. «Вот, давай представим, что там, на его поверхности, есть противоабордажные модули. Что тогда? А ты с тысячи летишь, а? Молчишь?» «Чего-чего», — проворчал он весьма недовольным тоном. «Ясно чего. Сам ведь понимаешь, так что не спорь. Высажу я вас, как приказано, с полусотни». Он начал было что-то ворчать, но я продолжил, не слушая его. «Птах». Я за вас отвечаю. Пока вы у меня на борту, вы в зоне моей ответственности. Это понятно? Понятно. И не спорь, я сделаю все, чтобы доставить вас к поверхности чужака в целости и сохранности. Хорошо, милорд. Он наконец-то завладел ложечкой, но зачерпнуть меда не спешил, вертя ее в руках. Спасибо, милорд. Наконец произнес он и, показывая окончание спора, потянулся к пиале. Вот и славно. Я повернулся к Жанне. «Ну, а ты? Чем меня порадуешь? Устроила складом сеанс кровопускания?» «Есть немного», — улыбнулась она в ответ. «Ты представляешь, в этой дыре обнаружились весьма интересные модули». «Рассказывай». Я отпил чая. «Ну, начну с мелочей. У нас тройной запас боекомплекта. Есть резерв по броне, и ты не поверишь, я разжилась призматическим щитом». «Он-то тут откуда?» Я чуть не подавился чаем. не знаю Пожала она плечами в ответ. Я не выясняла. Как увидела, сразу схватила. Молодец. Вот только зачем он нам? Он же полторы сотни тонн весит. Сто шестьдесят. И какой у нас с ним прыжок станет? Ну, лет так на двадцать-двадцать два прыгать будем. А было двадцать пять-двадцать семь. Вот зачем нам это? Зато толщина какая. Нас же никто не пробьет. Это когда его инженер усилит. А сейчас балласт просто. «И, как ты понимаешь, к инженеру мы еще не скоро доберемся. Сейчас же он слабее нашего». «Ну, слабее», — призналась Жанна и принялась с недовольным видом размешивать ложечкой чай. «Но зато он зелененький и очень мило переливается, когда в него попадают». ага мило. Только я бы предпочел этой милоты не наблюдать. То есть?» «Не люблю, когда по мне стреляют, ясно?» Она молча кивнула, сохраняя недовольный вид. Я не спорю, что щит отличный. Попытался смягчить ситуацию я. А когда его усилят, вообще убер будет. Но сейчас его ставить смысла нет, согласись. Что еще нарыло в закромах? Остальное так, мелочи. Зипы разные, накопитель номики. Да, я знаю, что он нам не нужен, но взяла. Он прямо в заводской упаковке был. Ладно, спасибо, Жанна. Всем спасибо. Принято. Я допил чай и поставил кружку на блюдце. Клен. У нас здесь проектор работает? Да, командир. Отлично, давайте еще раз пробежимся по плану Семенова. А потом всем отдыхать. Завтра у нас еще тот денек будет.